Глава восьмая Шли медленно. Рагдар не понимал, почему Мора вдруг перестала бежать, и, повинуясь ее желанию, подстроился под непривычный темп, спокойный, сдержанный. С удивлением понял, что девчонка обнимает его, направляя в определенную сторону, к его комнате. «Будем тут есть!» Отдала она четкий приказ Казару, топнув ножкой по блестящим полам его маленького схорона. «Не боись, с мужем оставляешь». «Я мигом». Казар убежал куда-то, успев пнуть Рагдару быть внимательнее. Молодой змей почему-то обиделся, зная, что он сильнее и быстрее простого оборотня в десятки раз. И уж с простым проклятием ему, дракону, бороться все равно, что в игры играть. И все же напрягся, когда в комнату вошла ламия и новые гости. Рагдар в мгновение оценил демонов, приехавших в поместье и сразу понял, кто из четверых крепко сложенных воинов является несостоявшимся мужем Моры. Все складывалось самым лучшим образом для змея, чье время прятаться заканчивалось в этом замечательном месте. Вскоре маги Святой Розы почуют его, находящегося совсем рядом, и придут за чешуей. Возможно, его хозяева именно для этого и усыпляют бдительность дракона, чтобы легче поймать ценную добычу. Демоны что-то замышляли, это понятно. Но Рагдар решил дождаться развития событий, чтобы в будущем знать, чего опасаться от таких вот ловушек. Встал рядом с недовольной Морой, с легким удивлением наблюдая, как его комнатка превращается в место приема пищи большого количества людей. Появился стол и семь стульев. Слуги со скоростью достойной уважения принесли всевозможные кушанье, опустошив общую столовую дочиста. Рагдар в этом почему-то был уверен. А рядом молча стояли Ламия и четыре демона, совершенно не обращая внимания на дрожащую от злобы маленькую хозяйку поместья демона Дайнайнагора. От этих пятерых тянуло презрением и неуважением не к нему, Рагдару, а к его странной жене. Более нелепой ситуации змею наблюдать не приходилось. «Присаживайся!» Свой приказ капелька подкрепила уверенным действием. Схватила Рагдара за ворот рубахи и кинула на стоявший рядом стул. Рагдар чуть помогичил, удобно устроился на своем месте, готовый хорошо покушать и понаблюдать за странным поведением всех присутствующих. Не походило происходящее вокруг на охоту. «А я не одна», — красиво поведя плечами, заговорила вдруг Ламия бросила Рагдару короткий игривый взгляд. «Познакомься, Мора. Это Паис, твой жених, дорогая». Паис оказался сидящим напротив Рагдара обычным молодым демоном. Змей, увидев рыжего паренька с непослушными вьющимися волосами, жесткой челкой и светло-голубыми глазами, почему-то расслабился. Этот неудачник никак не тянул на защитника такой женщины, как Мора. «Помрет максимум через день». Да и трое оставшихся, явно охранники, близко не сравнятся даже с казаром. Вывод один. Паис не жилец. Рагдар почему-то довольно улыбнулся. Он настолько был занят своими мыслями, что не заметил откровенный посыл со стороны жены и не сразу почуял короткий, резкий, сильный чмок в щеку. Повернул голову в направлении поцелуя, непроизвольно улыбнулся на упрямое личико своей госпожи и ее напряженные губы. От этих прикосновений щека слегка соднила. Девчонка перестаралась, выказывая свои чувства. Но сердце Рагдара впервые за многие годы благодарно застучало в ответ на заботу. Он не придумал ничего лучше, как еще шире улыбнуться ей в ответ. «Позвольте представиться. Паис Лакариста. Клан боевых магов, не имеющий власти, к сожалению». «Ага». Капелька, стиснув зубы, замерла на своем месте. Рагдар настроился на конфликт, предположив важность гостеприимства клана и тяжелый характер жены. Как вести себя в данной ситуации, он понятия не имел. «Всем приятного угощения!» Бархатный голос Ламии задал начало завтрака. «Желаю бодрости и здоровья нашим гостям!» Рагдар, скрывая напряжение, впервые встретился взглядом с Паисом. Откровенно и смело. Увидел в сощуренных глазах только презрение, смешанное с брезгливостью, и убедился, что сейчас происходит тихая охота не на него. Сейчас этот демон, ставший нищим и никому не нужным, охотится за морой. «Забери и успокойся». Мысленно вздохнул Рагдар, надеясь, что жену у него сегодня отнимут. Он даже сопротивляться не будет, прикинется трусливым простачком и уйдет, а лучше попросит денег за развод. Пусть эта щуплая тварь понесет убытки, прежде чем сдохнет ради этих самых денег». И в этот момент Рагдар почувствовал приятное чувство скорой мести, редкое и сладкое ощущение приближающегося возмездия. «Попробуйте эти воздушные оладьи!» Мелодично пропела мора, подкладывая в тарелку Радгара медовую выпечку. Здесь их готовят так вкусно, что я млею от каждого кусочка. Змей и забыл, что голоден. Тут активировалась мора. Девчонка, нервно откусывая ванильную булочку, зло схватила сдобу и сунула Рагдару. Змей вовремя открыл рот, тут же получил еду и удар по зубам костяшками холодных пальцев. Вот тут уже не осталось сомнений, что добивать сегодня будут не его, а несчастную демоницу. Легко игнорируя презрение со стороны будущего мужа, Рагдар с удовольствием умял булку, потянулся за еще одной. Но Мора решила поухаживать за мужем. С рычанием и настойчивостью сунула ему в рот кусок пирога с мясом. Рагдар ел бы и ел. Его кормили блинами, тыквенной кашей, с рук вареным яйцом, сырником и яблоком. К этому моменту Мора так разозлилась, что сунула целый плод Рагдару в рот с такой силой, что змей не удержался на стуле и, повинуясь силе удара, упал на пол. Тут же тихие смешки со стороны демонов и даже ламии переросли в громогласный искренний хохот. Рагдар был только рад. Его бессилие легко можно списать на трусость, из-за которой демон без труда мог забрать молодую жену. Все ритуалы дракон готов исполнить хоть сейчас, время как нельзя подходящее. Но тут появился фамильяр Дайнайна. Взъерошенный кот подскочил к Рагдару, умоляюще посмотрел на него сверху вниз и заголосил на своем, фамильярном. «Ваше великое владычество! Бедау!» «Что там?» Рагдар в это время с удовольствием дожевывал яблоко, наблюдая, как Мора пытается драться с ламией. Казар в это время активно сходил с ума. «Что же вы наделали, мой великий господин?» — завыл дурным голосом кот. «Ежа не успокоить! Выход замуровали! Пуки не успевают! Черви давятся!» «Бабочки коконы свои не утаскивают. Беда!» И тут Рагдар с ужасом понял, какую недавно изъявил волю — уйти всем, кто не принадлежит этому поместью. «Отменяй мой приказ!» «Вы уж извините, мой господин!» Фамильяр устало укнул почти по-кошачье, показывая высшую степень растерянности. «Но меня не слушают. Необходимо новое волеизъявление». «Понял. Простите меня». Змей нарочито неуклюже поднялся с пола. «Но мне нужно уйти. Живот прихватило». И, не дожидаясь разрешения хозяйки, выскочил из комнаты, чтобы исправить свой необдуманный поступок. «И ежа!» Проорал ему вслед возбужденный до нервной дрожи фамильяр. Ежа поймайте, подохнет от нервов.